25. Адреналин. При выбросе адреналина происходит следующее. Повышается частота сердечных сокращений и артериальное давление. Это помогает лучше перекачивать кровь и снабжать мышцы кислородом. А значит, повышается выносливость, возможность выдерживать длительные физические нагрузки. В крови повышается уровень глюкозы. Это позволяет получать дополнительную энергию, за счет которой можно выдерживать длительное напряжение. Повышается число тромбоцитов в крови, происходит спазм капилляров. Высокий уровень адреналина увеличивает показатели свертываемости крови, что делает вещество естественным кровоостанавливающим средством. Повышается скорость реакции, расширяется зрачок. Адреналин способствует улучшению концентрации и повышению уровня бдительности – что также важно в стрессовых ситуациях. Из конспекта лекции по боевой подготовке. Но с у нас разговор короткий. Из ТТ в глаз со ста метров практически не целясь, как якутский охотник. На моем лице появилась улыбка, злая, даже зловещая. Сердце замолотило, как бешеное, будто прямо в него мне вогнали пять кубиков чистого адреналина. Скакнуло давление, а зарчки стали огромными, как усывы, мгновенно. Идеально было выхватить из-за пояса пушку и несколько раз шарахнуть в направлении водилы, а потом отскочить в сторону противоположную той, куда бы он наспегованный свинцом крутанул баранку. Но тут существовало определенное логическое препятствие. Для дальнейшего поддержания легенды об обычном студенте ствол за поясом категорически не годился. И был еще один момент, гуманитарный. По правую сторону от линии движения авто сейчас стояла широко открывшая рот фельдшер Алевтина Валерьевна, а по левую сторону находились Сергей Сергеевич и два битых мною бугая. Не слишком приятные в общении, но мирные, так сказать, граждане. Все эти мысли проскочили в голове за сотую долю секунды, мгновенно, и решение было принято так же быстро. Вот на реализацию, только оставалось совсем мало времени, Волга неслась, как слетевший с катушек носорог. Нужно было учесть несколько моментов и виртуозно исполнить «па», чтобы не налететь на выставленного, как рок-оленя. «Назад!» — заорал я и выхватил из-за пояса пистолет. «Но не для того, чтобы все его заметили, нет». Я его даже не выхватил, я как бы выбил, уронив на асфальт и в тот же миг толкнул Сергей Сергеевича, постаравшись на этот раз, чтобы он не уселся назад, а просто отступил на несколько шагов. Я силой ударил его в грудь, и он, не ожидая с моей стороны нового нападения, отшатнулся назад, широко раскинув ручищи и увлекая за собой бывших защитников царька. А я, оттолкнувшись от его широкой крепкой груди штангиста, прыгнул прямо на летящую на меня машину. Главный секрет этого трюка состоял в том, что при столкновении с автомобилем нужно было прыгнуть так, чтобы пролететь по капоту по касательной, вылететь на лобовое стекло, а с него уже как повезет. Причем важно было прыгнуть наискосок, как бы перекатываясь через капот, чтобы встретить лобовое стекло спиной и соскользнуть с машины после столкновения. Поэтому я и скинул свой ТТ. Ведь если бы он оставался во время удара за поясом, позвоночнику вполне мог наступить кердык. Впрочем, был еще один момент. Рог носорога в виде сияющей фигурки оленя. Этот олень своими рогами вполне мог бы вспороть и выпотрошить меня на раз-два. Я выгнулся, как легендарный Сергей Бубка. Впрочем, его победы были еще впереди, а вот мне надо было побеждать прямо сейчас. Лобовое стекло обычно смягчает удар, взрываясь на тысячи мелких осколков, и повисает на слое триплекса. Да только в двадцать первый был не триплекс, а сталинит, и повисать там было не над чем. Поэтому, прыгнув на капот наискосок с правой стороны и задрав ноги, чтобы не зацепиться за оленя, у меня стояла задача не влететь в салон вместе с хрустальными брызгами каленного стекла. «Я прыгнул» и мир вокруг меня замер и заледенел. Заледенела голова, и реальность в целом стала морозной и переливающейся. Мне показалось, что полет растянулся на целую вечность. Медленно дрожали эффектные всполохи полярного сияния, и тягучи, меняющего форму и цвет. Я медленно плыл в кисельном потоке навстречу бесконечности. Но вдруг все изменилось и вернулось к обычному темпу. Я хорошенько шарахнулся о крыло и закругленную боковину капота, подбросившую меня, как трамплин, и закрутившись, как веретено, практически проскользнул по лобовику. Но, разумеется, шансов проскочить, как капелька дождя, у меня не было. Внутреннее напряжение стекла только и ждало повода. Возможно, каблук или локоть, я не знаю, но оно лопнуло, и, как новогодняя хлопушка, бахнуло внутрь салона стеклянным конфетти и тут же воздух наполнился оглушительным сигналом клаксона. Машина ревела, как ослепленный носорог. В этот миг я уже был на крыше, хоть и с порванным антенной боком, но живой. Водила с перепугу сжахнул по тормозам, и я, чуть замедлившись, скатился на багажник, а оттуда, отпружинив, прыгнул на асфальт, упал, покатился и остановился прямо рядом с пистолетом. Водитель, очухавшись, снова ударил по газам и рванул на выезд. Я тут же вскочил, но снова упал и стался лежать несколько секунд. Все тело было словно переломано, но разлеживаться было некогда. Зарычав, как дикий зверь, я поднялся, схватил пистолет и возвратил его обратно за пояс. Ко мне уже нёсся персональный фельдшер Аля. «Безобразие — Безобразие! — прохрипел я, сплюнув кровь. — Гоняют пьяный по двору. «Куда смотрит общественность? Пошли!» Я положил руку Али на плечо, опёрся на неё и захромал вслед за машиной. «Куда?» — взвыла она. «Скорей, пошли, пошли! Я номер не запомнил!» Как одержимый я поскакал вслед за волжанкой, а Сергей Сергеевич и его спутники, лишившись дара речи, смотрели на меня широко раскрытыми глазами. Были бы силы, я бы засмеялся. — Ребят, потом поболтаем, ладно? — бросил я. — Говорил же, немного занят. Волга скрылась из виду, но зато снова появился Леня, почувствовав неладное или услышав протяжный гудок. — Что случилось? — крикнул он, выскакивая из машины. — Я из милиции. В руке показались красные корочки. — Уходит, гад! — воскликнул я. — Так, — показал он на меня пальцем. — Сажайте его ко мне! Он сразу стал жестким, собранным и властным. — Я фельдшер, — очнулась Аля. — Его сбила та машина, которая сейчас выехала. Нужно вызвать скорую. Возможны переломы и повреждения внутренних органов. — Некогда. Я сам отвезу его в больницу. Быстро в машину! Они хотели засунуть меня на заднее сидение, но я стоял на месте штурмана и уселся вперед. Мотор заревел, и москвичонок, буквально развернувшись на месте, ринулся в погоню. — Ты как? — посмотрел на меня Прокофьев. — Всяко было. Но чтоб так хорошо еще ни разу, — поморщился я. — Ну, шутишь, значит, жить будешь, — кивнул он и протянул руку к переговорному устройству радиостанции, установленной между сиденьями. — Весна, весна. Я друид. Весна, ответьте. — Я весна. Слышу вас, друид. — сразу отозвался мужской голос. — Прием. Необходимо проверить, на чье имя зарегистрирована «Волга» ГАЗ-21 серого цвета государственный номер, «Какой номер, Григорий?» Я назвал, а потом рассказал о занимательных событиях, связанных с этим автомобилем. «Ну ты даешь!» — покачал головой Леня. «Ну ты молодец!» «Нужно продумать канал связи, звонить по телефону, а потом два часа ждать ответа, так себе тема, Леонид. Надо хотя бы Алтай, что ли, в тачку, иначе вот такая хрень постоянно». «Он?» — прервал меня Прокофьев. «Гляди, точно он!» Да, это был он. Ехал в сторону области, гнался всей дури, загребая свежий вечерний воздух и обдувая изрезанное стеклышками лицо. Ну, крякнул Леонид, держись, Гриш, сейчас мы его догонять станем. Смотри, вот здесь есть пимбочка, я тебе не показывал, но у тебя в машине она тоже имеется. Он опустил руку под торпеду, пошарил там и потянул. Пимпочка оказалась приличным таким рычагом, рукоять которого показалась из-под приборной панели. «Это, не отрывая взгляд от волжанки, добавил он, типа как заслонка, которая выпускает быков на кориду. Гляди!» Он утопил педаль акселератора и меня вжало в сиденье. «Москвичонок заревел и рванул, как ракета, как протон-Ка!» «Нитро!» — воскликнул я. Леонид повернулся ко мне, я едва узнал его. Лицо преобразилось, на нем читалось торжество и азарт охотника, и зрачки стали огромными. Он улыбался. — Мы с тобой одной крови, усмехнулся я. Осенний день не слишком долг, и сейчас мы мчались, рассекая серые густые сумерки, прочерчивая пространство и обозначая цель лучами фар. Это было похоже на компьютерную игру, нереально и увлекательно. Наша ракета догоняла Волжанку неестественно быстро. Раз, два, три, и мы оказались у нее на хвосте. Но ее водитель не был настроен на капитуляцию. Леонид начал обгон, но тот резко вильнул влево, и нам пришлось экстренно тормозить. — Хорек! — прошептал Леня и снова притопил, оглашая кругу гневным рыком мотора. Но Хорек не собирался сдаваться и ушел вправо. Когда наш москвичёнок попытался обойти его справа, ну ладно, пожал плечами Прокофьев. Я ведь предупреждал, но ты сам решил испытать судьбу. Он снова нажал на газ и полетел вперед, но только на этот раз Лёня не собирался притормаживать. Как только Волга снова выскочила к нам под колёса, тут же последовал удар и раздался скрежет. Я едва не влетел в окно второй раз за день. Волгу занесло, но она удержала курс. Леонид тут же притормозил и снова помчал в атаку, как молот. «Мы кузнецы, и дух наш молот», — будто прочитав мои мысли, пробормотал он. Он ударил заднее левое крыло, но в этот раз не отстал, а продолжил напирать и, как бульдозер, поволок ее в сторону обочины. Водитель «Волги» ударил по тормозам, да только это ничего уже не могло решить в подобной ситуации. Лёня пёр и пёр, а «Волжанка» упиралась, как барашек, но неминуемо сползала в сторону кювета. И, наконец, выбитая с шоссе влетела в канаву за обочиной. Всё произошло быстро и эффектно. Мы остановились. Прокофьев вынул пистолет и посмотрел на меня. «Идти можешь?» Я кивнул и тоже достал свой ТТ. Мы выскочили и устремились к поверженному носорогу. Вернее, выскочил, конечно, Леонид, а я вот кое-как сполз с сиденья. — Осторожно, — предупредил я, — он будет стрелять. Будто стараясь подтвердить мои слова, водитель «Волги» тут же выпустил в нашу сторону пару приветов. — Но он нам живым нужен, — предупредил я. Сегодняшняя картина повторялась с точностью до да наоборот. Тот, кто шел по моему следу и стрелял в меня, неожиданно сам стал целью. Идти было трудно, ушибы болели. Но я не обращал внимания, превозмогал и заставлял себя двигать и двигать вперед. Мы обходили съехавшую с дороги машину с двух сторон. Выстрелов больше не было. «Эй!» — крикнул я. «Выходи, поганец, тогда тебе ничего не сделаю». «Иначе превращу в решето! Выбирай!» Для убедительности я выстрелил по борту. «Выходи, подними руки!» — крикнул Леонид. «Медленно!» Мы подоспели одновременно. Я дернул дверь и отстранился, уходя от возможного выстрела, но чувак больше не стрелял. Похоже, закончились патроны, а выскакивать из машины и бежать в сторону леса было уже поздно. — Давай выползай, — скомандовал Леня, дергая водительскую дверь. — Считать лучше надо. Что-что, не знаю, вот патрон однозначно. За рулем сидел тот самый водила, который дважды за день пытался меня грохнуть. Правда, теперь его было трудно узнать. Лицо было посечено осколками лобового стекла, а волосы торчали похлеще, чем у Эйнштейна из-за езды со встречным ветром. «Вы совершаете преступление», — заявил он. «Я сотрудник КГБ при Совете Министров СССР. Я нахожусь при исполнении. Положите оружие на землю, отойдите от ма...» Леонид сделал короткое резкое движение, и сотрудник КГБ при исполнении мгновенно заткнулся и уронил голову на руль. «Давай, Гриш, помогай», — кивнул Прокофьев. Но «Ну зачем так-то?» — покачал я головой. Пусть бы до машины на своих двоих дотопал. Носи его по полям, как королевишну. Ничего, пронесем три метра, не помрем. Давай скоренько, пока его братья не появилось. Сказать было легче, чем сделать. Боров оказался здоровым. Борисич, проскрепил я, ты не прав. Кое-как вытащили мы его из Волги и с огромным трудом дотащили до москвича. Запихнули в багажник, связали руки и захлопнули крышку. — Так, — махнул головой Леонид, — полетели. Мухой! Перед тем, как усесться, я обошел машину и осмотрел передок. Бампер погнут, решетка радиатора выбита, разбито стекло у правой фары и немного погнут капот. Ну, не так трагично на самом деле. Я ожидал гораздо больших разрушений. — Не машина, а звездолет, — покачал я головой. — Поехали, поехали! Я кивнул и забрался на переднее сиденье. Леня нетерпеливо нажал на газ, и наша летающая тарелка рванула с места в карьер. «Леонид Борисович», — нахмурился я, — «и так у нас следы ДТП на лице. Зачем еще больше привлекать внимание, учитывая, что в багажнике находится человек со связанными руками? Адреналин не всегда оказывает хорошую услугу». «Да-да», «Э, — согласился он, — «ты прав, прав. Поедем спокойно, не привлекая внимания». Согласиться-то он согласился, но как летел, так и продолжал лететь. Даже прибавлял, а на обгонах вообще не сдерживался. — Леонид Борисович, а можно я поведу? — попытался схитрить я. — Мочи, что-то болит, а так буду отвлекаться. — Да все-все! — отмахнулся он. — Нормально едем, скорость не превышаем, не наседай, Григорий. Его еще покалачивало после погони и перестрелки. Меня тоже чего там. Дело такое, рабочие моменты, можно сказать. Он все-таки взял себя в руки и уже не ревел, не газовал без причины и не шумахерствовал. Только, кажется, было уже поздно. Я услышал звук сирены и обернулся. — Сука! — едва слышно процедил Прокофьев, глянув в зеркало. За нами ехала милицейская «Волга», тоже двадцать первая, между прочим. На крыше мелькал синий маячок. — Водитель серого автомобиля «Москвич», госномер 1773, немедленно остановитесь. «Водитель серого автомобиля Москве-412!» Правая рука его потянулась к рукояти. «Это, скорее всего, просто ГАИ», — предположил я. Сомневаюсь. Уж слишком странное было бы совпадение. С чего бы ГАИ к нам цепляться? Они видели машину в кювете и могли получить информацию о москвичонке с разбитой мордой. В любом случае, нам нарожен... Договорить да я не успел. Прокофьев газанул. И наша ракета снова рванула вперед, оставляя позади все остальные виды транспорта. Ситуация мне не нравилась. Биться с гаишниками желания не было, просто потому, что они тоже были по сути мирными жителями. Но они могли быть и не настоящими, или ангажированными, как чувак, поливавший нас веселкенным свинцом из вертолета. Синие всполохи остались далеко позади. Наш сказочный дракон, в которого превратился заурядный с виду москвичонок, не знал преград и упивался своей недосягаемостью. Но вдруг везение внезапно закончилось. Прямо перед нами из сумрака выплыл красный сигнал. Мы летели на железнодорожный переезд. «Проскочим!» — мрачно кивнул Леонид. Шлагбаум был опущен и перекрывал полосу поэтому он направил машину навстречку, чтобы объехать полосатую преграду и на скорости проскочить переезд. Но ровно в ту же секунду темноту прорезал мощный луч прожектора и раздался резкий и угрожающий рев гудка. Прокофьев ударил по тормозам, и машина пошла юзом, свистя и скрижища заблокированными колесами по асфальту. Водителем он был, судя по всему, опытным. Мы остановились на самом краю как раз, когда по рельсам понесся товарный состав с тяжелыми цистернами, хопперами и думкарами. А в зеркале замельтешили синие космические всполохи, как от НЛО над Петрозаводском. К нам на всех парусах летела гаишная волжанка. «Леонид Борисович», — тихонько произнес я, — «будем соблюдать спокойствие. Будем действовать по обстоятельствам» если потребует обстановка, стрелять на поражение. С этим спешить не надо. Скорее всего, просто милиция. Будем соблюдать спокойствие. Спокойствие, только спокойствие. Дело житейское. И никакой пустоты в груди, никакого иния на волосах и полное отсутствие адреналина. Из Волги вышел бравый и серьезный гаишник, похожий на Олега Ефремова, и направился прямиком к нам. Он обошел машину, внимательно осмотрел бампер, фары и капот. В свете фонарей, освещающих переезд, все было видно очень хорошо. А нам хорошо видно его, неплохого, наверное, парня, внимательного, ответственного и радеющего о деле. «Пора доставать красные корочки», — заметил я. «Если это КГБ, конечно». «Лучше бы без корочек», — качнул головой Леонид. «И нет, это не КГБ». Гаишник подошел к водительской двери, и Леонид неохотно покрутил ручку, опуская стекло. — Послушай, капитан! — сумрачно начал он и, вытянув из нагрудного кармана красную книжечку, показал ее обратную сторону. — Мы сейчас очень и очень торопимся. — Позволите? — спросил капитан и наклонился. В это время поезд закончил движение по переезду, и на смену лязгу и грохоту металла пришла вечерняя тишина. «Что еще?» — нахмурился Прокофьев. «Документ, позволите посмотреть?» — повторил гаишник и насторожился, а рука его скользнула к кобуре. Из багажника послышался удар, потом еще один, а потом целая серия ударов. Кто-то рвался наружу.